Четвертое. Путник, откинувшись назад на стуле, одобрительно слушает, и когда Джейми завершает изящной концовкой, путник вместо аплодисментов стучит посохом по полу. «Отлично, Джейми!» — вежливо говорит он. — «Отлично для горца, чей интеллект не получил развития!» «Если найдешь Айстедвот, на котором состязаются ругатели, можешь попытать счастье». Примечание. Айстедвод, эстетвод. Крупнейший и древнейший праздник валийской культуры. Состязание бардов. Как принято считать, проводится с XII века. Конец примечания. Я и сам в свои лучшие дни совсем не намного превосходил тебя, а уж я был отменным проклинателем, прежде чем обрел спасение. Вот что я тебе скажу. «Ну-ка, давай мы тебя послушаем», — говорит арфист. Ты не смеешь так разговаривать с Джейми, не показав сначала, чего стоишь сам. Ругайся, проповедник! Ругайся, бахвал! Не будет тебе здесь ни еды, ни ночлега, пока не докажешь, что хвалился не зря. Отнюдь нет, — отвечает путник. Я отрекся от ругания, ибо это дьяволова работа. Впрочем, это также дьяволова поэзия, как показал нам Джейми. Я охотнее обойдусь без еды и выйду отсюда в бурю, чем стану кощунствовать и ругаться, как Джемми. Но, может быть, вы позволите предложить вам мнение настоящего судьи Сайстед двода ну, то, что сказал бы настоящий судья о стиле Джемми? Желаете ли услышать? Ты не посмеешь, — говорит орфист. Движение и ропот в толпе зрителей выдают их согласие. Воистину... В своем стремлении вершить труд Господа нашего, я посмею что угодно, — отвечает путник. «Пускай говорит, — вмешивается Джемми, — кто смеет выискивать изъяны в моих ругательствах, тот поистине нахал, а нахальство, если оно смелое, тоже бывает поэзии. Говори, — почернелая говняшка из Иисусовой жопы, — скажи свое слово, а потом я тебя убью. Я тебя убью одним ударом». «Да, я скажу». Ибо всегда приятно привнести свет во тьму, а просвещение во тьму невежества. А теперь слушайте меня, вы все. То, что произнес сейчас Джейми, весьма красноречиво, признаю, вовсе не проклятие. Это всего лишь богохульство и гнусная брань. Джейми при всем его искусстве ругатель, лишь горный фонфарон. И не более того. Неужели вы не знаете, что такое проклятие? Ругань — примитивная забава для женщин и детей, за исключением разве что случаев, когда женщина — ведьма, и тогда ее ругань не следует бояться, ибо она продала душу дьяволу и сыплет громами от его имени. А это весьма грозное имя, скажу я вам, но я уклоняюсь от темы. Проклинать человека — значит призывать на него беды, которые проклинатель описывает во всех подробностях, и от которых проклинаемый будет страдать до конца этой жизни, а может и в будущей жизни, пока проклятия не снимут. Кто научил нас проклинать, как вы думаете? Сам Господь наложил первое проклятие на Каина, злодея и убийцу. Что говорит Каина, великий Иегова? «И ныне проклят ты от земли, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И разве не стало так?» Разве не скитается Каин, да ныне по земле, неся войну, насилие, злодейство и всяческую жестокость неискупленному человечеству? Вы сказали, что не знаете Христа, но я уверен в душе, что вы знаете Каина, ибо он громко и отчетливо глаголит в ваших грязных песнях и в том, как вы, недостойно валийцев, отказываете в гостеприимстве путнику. Каин восстал здесь, в с мавдуй но вы так погрязли во зле, что не ведаете сего. Проклятие Господне на Каина было самым первым, и все проклятия, что звучали с тех пор, строятся по тому же образцу. Воистину проклинать означает призывать Господне отмщение, и тот, в ком нет ни света небесного, ни сатанинской тьмы, не способен к этому. Такие люди могут лишь извергать потоки грязных слов что Джемми воистину умеет очень хорошо. «Ищите божественное, у жителей с Мавдой, если желаете научиться проклятиям, но знайте, чем лучше вы познаете божественное, тем менее будете склонны проклинать». Воцаряется тишина. Ни арфист, ни ругатель Джемми не находятся, что сказать. Джемми нужно время, чтобы обдумать слова путника — Но через несколько минут раздается голос, он принадлежит мальчику лет 14 или 15, сидящему в углу на полу хижины, это здешний кухонный мальчишка. И у него темно-рыжие волосы, как у всех обитателей с Мавдой, судя по виду, живется ему нелегко. «Расскажи нам еще о проклятиях, учитель», — говорит он. «Библейское проклятие — это хорошо, но мы валийцы. Знаешь ли ты про какое-нибудь валийское проклятие?» Кое-кто из присутствующих бормочет, «Да, расскажи нам про валийское проклятие». Они знают, что такое Библия. Они знают о существовании валийской Библии епископа Моргана, хотя, скорее всего, в глаза ее не видели, а и увидели бы, не смогли бы прочесть. Эти люди, валийцы, валийские горцы, ничего более валийского просто не бывает. Они живут так, словно римляне, и не принесли в их отдаленную землю 400 лет европейской культуры». Их уэльс клочок радиусом мили-две от хижины, где они сейчас сидят. Валийское проклятие! Вот это будет отлично, это будет для них понятно. Путник попался в собственную ловушку. Он слишком много говорил, это его обычный грех, против которого его предостерегал сам Джон Весли. Нужно будет много молиться, чтобы исправить изъян в своей натуре. А пока что надо совладать с этими троглодитами, если он надеется до исхода сегодняшней ночи проповедовать им Господне Слово, он тянет время. «За валийским проклятием, изреченным раньше, чем в этих краях услышали о Каине, мне придется отправиться очень далеко в историю», — говорит он. «Отправляйся так далеко, как тебе угодно. Мы сможем последовать за тобой повсюду. Мы сами валийская история, проповедник». Вы, валийская история? Что это значит? Ты нас не узнал, спрашивает арфист. Ты не понял, что мы ныне живущие Гул Тайт Кохион Мавдуй? Ты не мог о нас не слышать. Мы очень знамениты, нас знают даже в Англии. Красные бандиты. Я и не знал, что попал в такую изысканную компанию Но ведь то было в стародавние времена? О нас знали в Англии во времена короля Генриха VIII, а значит, давным-давно. Король послал своего черного дьявола Льюиса Оуэна, чтобы нас истребить. В очень памятный день, в канун Рождества, он схватил 80 из нас и развесил на деревьях, как овечьи туши. Именно тогда мы отреклись от Рождества и всего, что оно означает, ибо это для нас самый черный день в году. Но много месяцев спустя те из нас, кто остался в живых, подстерегли оуина по дороге на Малует, по той самой дороге, которой следуешь ты, проповедник, стащили с седла и нанесли более тридцати ударов кинжалом. Место это по сию пору именуют бароновыми вратами, и для него они воистину послужили вратами в ад. Мы потомки этих людей, и ни в чем им не уступаем, и такие же рыжие, как они». — говорит Путник, и тут же жалеет об этом, ибо молчаливые рыжеволосые люди неприятно измеряют его взглядом. — Да, такие же рыжие, как они, — повторяет орфист, — и такие же способные к истории. Так что расскажи нам об этом валийском проклятии, Путник, но смотри, чтоб твой рассказ был занятным.